Молебен на сопке начался поздно. Все утро ждали гостей, а они не ехали. Почти все посельщики собрались к полудню у белой часовинки. Священник Степан долго морил их на сопке. Надеясь, что гости еще подъедут, он не начинал богослужения. Малое стечение народа обещало ему жалкий кружечный сбор. Поэтому он терпеливо коротал время под кустиком дикой яблони в окружении дьякона, псаломщика и церковного старосты. Кругом них по склонам сопки сидели, стояли и лежали на траве живописные праздничные группы казаков и казачек. Под сопкой с веселым гомоном купались в драгоценке ребятишки. День был жаркий, жгуче-блещущий. Ярко отсвечивала зелень листвы и трав, сверкали на горизонте белые тюрьма облаков, ослепительно синело небо.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 Увидев это, люди со всех сторон заторопились к часовинке. Роман и Данилка, и еще несколько парней, лежали на западном склоне сопки, подвесило лопотавшими на ветерке березками. Изредка они лениво перебрасывались словами. Когда начался молебен, никто из них и не подумал тащиться к часовинке. Вместо этого они растянулись поудобнее на теплой черной земле, от которой исходил крепкий и острый душок богородской травы.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 Но нечаянная встреча по дороге на сопку произвела в нем бурный переворот. Разительная перемена, происшедшая с Дашуткой, породила к ней чувство жалости, показала меру ее страданий. Дашутка напомнила я светила новым светом все, что он с удовольствием забыл бы навсегда, как страшный сон. Но жалость, запавшая в сердце, не осталась бесследной. Тотчас же Роман поймал себя на желании узнать, зачем искала Дашутка свидания с ним.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 Там и наткнулись на него Агапка с Дошуткой. Они пришли купаться и искали безлюдное место. Заслышав шаги, Роман поднялся и очутился лицом к лицу с Дошуткой. Она испуганно отшатнулась, побелела. Овладев собой, медленно проговорила. — Не подумай, Роман Северьяныч, что тебя мы искали, а то еще начнешь задаваться. Роман стоял и не знал, что ей ответить.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 «Поедем, садись за кучера», — согласился отец и стал подсаживать в тарантас Андрея Григорьевича. Роман быстро взобрался на козлы, взялся за вожжи. «Ну, держись, прокачу с ветерком», — сказал он отцу и деду и взмахнул бичом. Через сорок минут улыбины уже подъезжали к Орловской, но как не торопились они, а Василия не застали. Сопровождавшие его солдаты конвойной команды не разрешили ему даже напиться в станице чаю. Во время короткой остановки, пока перепрягали лошадей, успел Василий шепнуть знакомому писарю Шароглазову, что увозят его в Якутскую область. Поздно ночью, удрученные неудачей, улыбены вернулись домой. Расстроенный Андрей Григорьевич к утру расхворался и трое суток лежал, не поднимая головы. Оживило его неожиданно полученное письмо от Василия.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 «Спрячь его, сын, на божницу!» «Порадовал меня Васюха, шибко порадовал. Нет, вижу я, что с пути он не сбился. Свела его, видно, жизнь не с ворами и мошенниками, а с большими людьми, дай им Господь здоровья. Теперь, если я не дождусь его, умру спокойно».